Глава 25. Вся правда. Почти незаметным жестом Пуаро пригласил меня задержаться. Я так и сделал. Подошел к камину и принялся рассеянно поправлять поленья носком ботинка. Мои мысли смешались. Впервые я находился в полном неведении относительно того, что собирается предпринять Пуаро. На мгновение мне показалось, что весь этот спектакль был разыгран с целью потешить гигантское самомнение маленького детектива. Он затеял эту ассамблею просто, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Но я не стал тешиться иллюзиями. Такая глубокая убежденность прозвучала в последних словах Пуаро. И все же я не мог поверить, что он докопался до истины. Когда закрылась дверь за последним из гостей, Пуаро присоединился ко мне у камина. — Ну, мой друг, что вы обо всем этом думаете? — негромко спросил он. — Не знаю, что и думать, — вздохнул я. — Для чего все это? Почему вы просто не пошли к инспектору Реглану и не рассказали ему все? Зачем заранее предупреждать убийцу о своих намерениях? Пуаро в кресло и вытащил портсигар со своими крошечными русскими папиросами. Минуту-другую он молча курил. Затем, наконец, подал голос. — а Воспользуйтесь своими серыми кляточками. У этого странного поступка имеется очень вязкая причина. Поколебавшись, я рискнул выдвинуть предположение. — Вероятно, вы все же не знаете, кто убийца, но твердо уверены, что это кто-то из ваших сегодняшних гостей. Вы хотели, чтобы преступник запаниковал и сознался публично? пару одобрительно кивнул. — Хорошо придумано, но я хотел вовсе не этого. — Ну, возможно, вы пытаетесь спровоцировать убийцу, чтобы он себя выдал. Чтобы избежать разоблачения, он может попытаться заставить вас замолчать, как раньше заставил замолчать мистера Экрейда. — Капкан на убийцу со мной в качестве приманки? <смех> — Мерсимонами. Для этого мне не хватит и героизма. — Тогда я сдаюсь. Неужели вы не понимаете, что теперь преступник на чеку и наверняка попытается сбежать? Пуарус грустью покачал головой. — Он не сможет сбежать. У него лишь один выход, и этот путь не ведет к свободе. — Вы впрямь говорите о ком-то из тех, кто собрался здесь сегодня. Среди нас был убийца. — Да, мой друг. — Кто же он? Какое-то время он хранил молчание, затем бросил окурок за каминную решетку и заговорил тихим задумчивым голосом. «Приглашаю вас последовать по пути размышлений, которым двигался я сам. Шаг за шагом я подведу вас к финалу, и вы убедитесь, что все факты неоспоримо указывают лишь на одно единственное лицо. Начнем с двух ключевых эпизодов и маленького несоответствия во времени, которые сразу же привлекли мое внимание. Во-первых, телефонный звонок». если Ральф Пейтон действительно заколол отчима, этот звонок представляется нелепым и совершенно бессмысленным. — Значит, — сказал я себе, — Ральф Пейтон не убийца. Я убедился, что ни у кого из обитателей усадьбы не было возможности добраться до станции, и вместе с тем я был уверен, что преступника следует искать среди людей, находившихся в доме в тот роковой вечер. Поэтому я пришел к выводу, что звонить мог только сообщник». Этот вывод меня не вполне удовлетворил, но до поры до времени я опирался на него. Затем я принялся искать мотив этого звонка. Мне пришлось нелегко. Надо было понять цель, видя результат. А в результате этого звонка тело мистера Эккроида обнаружили в тот же вечер, в то время как без него об убийстве стало бы известно не раньше следующего утра. Вы согласны со мной? Да, вы правы, признал я. Но это бесспорно. Раз Экролит категорически запретил его беспокоить, вряд ли кто-то из домочадцев рискнул бы войти в его кабинет. То объем. Мы продвигаемся, не так ли? Но в то время я столкнулся лишь с новой загадкой. Зачем преступнику понадобилось, чтобы труп нашли именно вечером? Все, до чего я мог додуматься, убийца хотел быть уверен, что попадет в кабинет сразу же, после того, как взломают дверь. И тут мы подходим ко второму ключевому эпизоду, Одно из кресел было отодвинуто от стены. Инспектор Регланд счел это несущественным Но я решил, что этот факт имеет первостепенное значение. В своей рукописи вы привели весьма тщательно выполненный план кабинета. Если бы сейчас он лежал перед нами, вы бы увидели, что кресло, переставленное на место, указанное Паркером, находилось на прямой линии между дверью и окном. — Окно! — вырвалось у меня. — А, он тоже сначала об этом подумал. Я предположил, что кресло поставили так, чтобы оно заслоняло от входящих в кабинет нечто важное, связанное с окном. Но вскоре я отказался от этой версии. Это старомодное кресло с прямой высокой спинкой все же не могло полностью закрыть обзор в этой части комнаты. Зато с его помощью удалось скрыть нечто иное — круглый столик с книгами и журналами, стоявший под окном. И впервые передо мной смутно забрежил проблеск истины. Допустим, на этом столике находился какой-то предмет, который не должны были увидеть те, кто первыми окажутся в кабинете. Что-то оставленное там убийцей. Пока у меня не было ни малейшего представления, чтобы это могло быть. Но кое-что любопытное об этой вещице я понял уже тогда. Убийца не мог забрать этот предмет с собой, покидая место преступления. И в то же время стремился во что бы то ни стало убрать его из кабинета в кратчайшие сроки после обнаружения мертвого тела. До приезда полиции в кабинете постоянно находились четыре человека. Вы, Паркер, майор Блант и мистер Раймонд. Паркера я исключил сразу же, поскольку ему не было нужды устраивать эту мизансцену со звонком. В какое бы время обнаружили тело, он непременно тут же оказался бы в кабинете покойного, получив возможность забрать со столько компрометирующую улику. Кроме того, именно он обратил мое внимание на то, что кресло стоит не на своем месте. Таким образом, с Паркера были сняты подозрения в убийстве. Но не в шантаже. Я все еще считал возможным, что это он шантажировал миссис Фаеровс. Но Рэймонд и Блант оставались под подозрением, ведь они не обладали такой свободой передвижения по дому, как дворецкий. И если бы об убийстве стало известно лишь утром, они могли бы и не попасть в число тех, кто первыми окажутся на месте преступления. Но что же это за таинственный предмет?» Сегодня вы узнали мои аргументы относительно подслушанных обрывков разговора в кабинете мистера Эккроида. Как только мне стало известно о визите представителя фирмы по производству диктофонов, я сразу взял это на заметку. Полчаса назад, когда я изложил свои соображения перед собравшимися в этой комнате, все они согласились с моими выводами, но никто не обратил внимания на один важный факт. Если мистер Эккроид в тот вечер пользовался диктофоном, то где же этот диктофон? «Почему его не нашли?» «Я об этом даже не подумал», — вздохнул я. «Мы знаем, что мистер Эккорот все-таки приобрел этот аппарат, но среди вещей покойного его не обнаружили. Таким образом, если предположить, что убийца забрал что-то с круглого столика, кажется весьма вероятным, что это был именно диктофон. Однако возникает трудность другого рода. Любой в той ситуации мог незаметно от других подобраться к столику». Но диктофон — довольно громоздкий предмет, который не сунешь в карман, словно коробок спичек. Нужно что-то, в чем его можно вынести. Видите, к чему я клоню? Фигура убийцы принимает определенные очертания. Человек, который сразу оказался на месте преступления, чего могло бы и не случиться, если бы тело обнаружили на следующее утро. человеку у которого была возможность спрятать диктофон. — Но зачем его понадобилось спрятать? В чем тут смысл? — перебил я Пуаро. — Ну, вы точь-в-точь, -точь, как мистер Эдмонд. — Он тут уверен, что раз в девять тридцать из кабинета доносился голос мистера Эккроида. Значит, он был жив и сам надиктовывал письмо. — Но потрудитесь вникнуть в суть этого полезного изобретения. Вы говорите в него то, что нужно, верно? А немного погодя, секретарь или машинистка включают аппарат, и ваш голос звучит снова. — Вы хотите сказать? — ахнул я, пару кивнул. — Да. — Именно это я имел в виду. В 9.30 мистер Эккроид был уже мертв. За него говорил диктофон, который включил убийца. Так значит, он должен был в тот момент находиться в кабинете? Возможно. Но не исключено, что он воспользовался дополнительным механическим устройством, приспособив к диктофону нечто вроде секундомера или даже обычного будильника. В таком случае мы добавляем еще два штриха к воображаемому портрету нашего убийцы. Это человек, который знал о покупке мистером Экредом диктофона, а также обладает элементарными инженерными навыками. Когда мы начали изучать следы на подоконнике, картина преступления уже сложилось у меня в голове. Здесь напрашивались три вывода. Первый — следы действительно оставил Ральф Пейтон. Он был в тот вечер в Эрнли парке и мог забраться в кабинет через окно и обнаружить отчима уже мертвым. Вторая гипотеза — следы оставил кто-то другой, обутый в туфли на такой же резиновой подошве. Я сразу же исключил возможность совпадения, что в дом забрался злоумышленник в спортивной обуви, рисунок протектора, который полностью совпадал с узорами на подметках капитана Пейтона. Это выглядело совершенно невероятным. Ни у кого из обитателей Фернли парка подобных туфель не нашлось, а на ногах Чарльза Кента, по словам официантки из «Собаки и свистка», были непрезентабельные стоптанные башмаки. Третий вариант. кто то намеренно оставил на подоконнике отпечатки обуви ральфа пейтона чтобы бросить на него подозрение для проверки этой последней теории я приступил к исследованиям одна пара туфель ральфа оказалась в распоряжении полиции но не сам ральф никто другой не мог бы расхаживать в них тем вечером ибо туфли забрал вниз для последующей чистки коридорные из трех виапри Полиция пришла к совершенно справедливому выводу, что у Ральфа Петтона было две одинаковые пары туфель. Но я пошел дальше и предположил, что у имелась еще одна смена обуви. И поскольку ему едва ли требовалась третья пара спортивных туфель, я заключил, что это были обычные ботинки. Я поручил вашей сестре выяснить, какого они цвета. Каюсь я притворился, что придаю важное значение этому обстоятельству, тогда как истинной моей целью было доказать сам факт наличия этих ботинок. Результат вам известен. Ральф действительно привез с собой пару ботинок. И первый вопрос, который я задал ему сегодня утром, когда он прибыл в мой коттедж, что было у него на ногах в тот роковой вечер? Он сразу же ответил, что надел ботинки, они все еще были на нем. Ведь ему не во что было переобуться. Таким образом, мы выяснили еще одно обстоятельство. Убийца — человек, у которого была возможность забрать туфли Ральфа Пейтона из его номера в трех вепрях. Пуару сделал паузу, а затем возвысил голос. И последний момент. Убийца имел беспрепятственный доступ к витрине, где лежал кинжал. Вы скажете, что его мог взять любой обитатель Фернли, но я напомню, мисс Эккроид совершенно уверена, что когда она рассматривала экспонаты, кинжала в витрине уже не было. Он снова замолчал. Что ж, подытожим наши выводы. Кто же убийца? Человек, который в тот день побывал в трех вепрях. Человек, достаточно близкий к мистеру Эккроиду, чтобы знать, что он купил диктофон. Человек, обладающий познаниями в механике, имевший возможность взять кинжал из витрины до прихода мисс Флоры. Человек, который мог, не навлекая подозрений, носить при себе что-то, куда можно спрятать диктофон, к примеру, небольшой саквояж. Наконец, человек, оказавшийся в кабинете жертвы, когда было обнаружено убийство, и который оставался там в одиночестве несколько минут, пока Паркер ходил звонить в полицию. Иными словами... Dr. Shepard